Глава двадцать шестая. Адриан. Ночь опустилась на геланию вместе с чёрными тучами, проливным дождём и градом. Молнии расчерчивали небосклон, от раскатов грома трещали стёкла. А порывы ветра врывались в открытое окно и трепали штору в кабинете командора. Настроение командора было подобно этой буре, обрушившейся на столицу. Дракон требовал мести, требовал крови виновного, и лишь усилием воли Адриан мог себя сдержать. Перед его внутренним взором всё ещё стояла картина бледной и такой хрупкой Ники, в глазах которой плескался чистый ужас. И сердце дракона болезненно отозвалось на это воспоминание. «Нет, Ника не погибнет. Только не так, только не сейчас». Убедившись в том, что Ника оправилась после действия заклятия, он оставил её наедине с собой — дал ей время обдумать то, что произошло. Адриан сказал ей, что она многое значит для него, и пора было признать, что так оно и есть. За пару дней Вероника стала для него чем-то большим. Командор пытался избавиться от этого ощущения, думая, что перед ним валерий, Но сейчас... Сейчас всё встало на свои места. И дело было даже не в том, что именно она приняла силу дракона, и не в том, что ему были нужны воспоминания. Нет. Эта девушка была удивительной, не похожей ни на одну знакомую драконицу или полукровку. Адриан никогда не чувствовал ничего подобного прежде. Это была не связь истинной пары, а нечто другое, непонятное, волнующее. Хотелось просто быть с ней, узнать её ближе, понять, о чём думает, чего желает. Ему не хотелось её отпускать. Но рядом с ним ей грозит опасность. И даже если злоумышленник будет наказан, то что будет, когда совет узнает, что духу удалось переродиться? Какой будет реакция? Ведь это не удастся хранить в тайне. Не навлечёт ли это большую беду на эту юную, хрупкую, но сильную духом девушку? «Командор, разрешите?» На пороге появился Дилан, бледный и осунувшийся. Весь его вид не предвещал ничего хорошего. «Проходи», — Адриан сухо кивнул. В кабинете повисла напряжённая звенящая тишина. Оранжевые языки пламени вылизывали поленье в камине, отбрасывая золотистые блики на стены кабинета. Адриан откинулся на спинку кресла и забарабанил пальцами по поверхности рабочего стола. Яркое пламя отбрасывало танцующие, немного зловещие тени на его лицо. «Итак, надеюсь, у тебя найдётся хоть одна хорошая новость». Сэр райген Я должен принести вам свои извинения, если это вообще возможно. Происшествие — целиком и полностью моя вина. По этой причине я прошу отстранить меня от должности и отправить в тюрьму, где мне и место». Дилан замер перед своим командором, склонив голову так низко, как это вообще было возможно. Мы проверили платье на скрытую магию, но заклятие, по всей видимости, было адресным и на крови. Его невозможно обнаружить. Но мне нужно было присутствовать... При переодевании моей супруги. Вряд ли бы ей как-то это помогло. Ты же знаешь действие заклятия. Нет, Дилан, ты сделал всё, что мог. И в тюрьму я не собираюсь тебя отправлять. Равно, как и отстранять от должности. Ты единственный, кто не запятнал свою репутацию. Пока. Командор прервал оправдание Сейрея, а следом растянул ворот рубашки. Так что с платьем? Проверили отпечаток магии? Удиви меня». Адресное заклятие на крови мог выполнить только маг, но вполне возможно он действовал по найму дракона. По крайней мере, Адриан был уверен в этом. Но ещё заклятие говорило о том, что дракон каким-то образом получил кровь Ники. А это означало, что можно ожидать ещё одного нападения. Сейрей тем временем прочистил горло и поднял взгляд. К сожалению, это было невозможно. Дилан проговорил несколько сдавленно Ткань вспыхнула в одно мгновение и превратилась в пепел, как только мы попытались провести анализ. Огонь не мог уничтожить отпечаток магии. Адриан нахмурился. Что-то должно было остаться. К сожалению, нет. Ткань уничтожена пламенем. Дилон сделал паузу, но всё же продолжил. Дракона. Посмотрите сами. Командор прикоснулся к обугленным чёрным кусочкам, в которых уже невозможно было опознать бирюзовую ткань платья и тут же ощутил знакомое жжение на кончиках пальцев и едва не выругался. Кто действовал так грубо, уже не скрывая своего истинного лица, зная, что Адриан не доложит о происшествии Совету? Потому что этот дракон и сам был членом Совета. «Значит, драконья печать?» Адриан устремил внимательный взгляд на Дилана. «Да, определённо здесь замешан дракон, Сейр Райген». «Быть может, стоит всё же обратиться к другим командорам?» «Нет», — жестко отчеканил командор. «Совет должен узнать обо всём в последнюю очередь. Ты не понимаешь, с чем мы имеем дело, Дилан». Сейрей поднял удивлённый взгляд на своего командора. «Вы думаете, что совет...» «Я думаю, что всё зашло слишком далеко», — вновь оборвал командор своего стража. «Поэтому сейчас необходимо обеспечить полную безопасность поместья». До тех пор, пока я совсем не разберусь, мимо твоего носа и муха не должна пролететь. Продукты, посылки, любые вещи проверяешь лично ты. В моё отсутствие обо всех гостях, особенно о драконах, докладывать мне лично. Да, командор, и ещё, по поводу приёма в поместье Тейрамов. Что передать? Ничего не нужно. Командор поднялся со своего места и подхватил парадный белый китель. Я хочу посетить этот приём посетить приём и взглянуть в глаза Киарана, волостолюбивого дракона, так сильно желающего развязать войну с магами. Мог ли он стоять за всем этим хаосом? Адриан хотел проверить свои домыслы.